Глава 43. Никс стиснула край железной балки, на которой крепилась одна из двух спасательных шлюпок пустельги. Ей вспомнились ее надежды на то, что беглецам не придется воспользоваться этими утлыми суденышками. «Как я теперь хочу, чтобы у меня была такая возможность!» Через открытый кормовой люк в грузовой трюм врывался ветер. Плоская дверца была опущена и закреплена, образовав деревянный язык, торчащий из кормы судна вокруг клубился туман внизу макушки гигантских ольх проплывали подобно косякам зловещих черных рыб приготовились донесся из носовой рубки приглушенный крик даранта туман впереди рееет мы уже почти над хельсой но были и другие причины поторопиться слева новые огненные разрывы озарили лес огромный боевой корабль приближался к озеру с запада словно уже почуев добычу Вскоре он повернет вдоль берега на перерез пустильге. Нужно было действовать быстро и плыть еще быстрее. Подошел Грейлин в сопровождении своих варгров, встревоженно следовавших за ним по пятам. «Как только мы достигнем озера, корабль резко начнет снижаться, так что держитесь крепче. Когда коснемся воды, выпрыгивайте в кормовой люк». Никса оглянулась на Фреля. Алхимик снял мантию, оставшись в сапогах, штанах и кожаной куртке. Канте крепко привязал за плечами колчаны со стрелами. Джейс закрепил на спине гултгульскую секиру. «Времени сбавить скорость не будет», – предупредил рыцарь. «Так что приготовьтесь, больно удариться о воду, затем плывите прямо к берегу». Никс понимала, что единственная надежда на спасение заключается в том, чтобы покинуть корабль незаметно и молиться о том, чтобы пустельга привлекла к себе взгляды охотников. «Если повезет, эта уловка позволит беглецам укрыться в лесном лабиринте торжища и дождаться прекращения пожаров». И все же девушка повернулась к рыцарю. У него на лице была написана «Боль». В глазах горел страх, но не за себя. Грейлин схватил ее за плечо. «Давным-давно я бросил тебя и твою мать. Надеюсь, увести прочь королевские легионы». Он сильно стиснул ей плечо. «На этот раз я тебя не подведу». Никс хотелось посмеяться над ним, сказать, что даже этой жертвы будет недостаточно, но она не смогла найти слов, которые причинили бы ему еще большие страдания по сравнению с тем, что уже терзали его. У него на лице девушка прочитала страстное желание заключить ее в объятия, но также и горечь от сознания того, что такой порыв не будет принят. Отпустив ее, Грейлин повернулся к Варграм. амон ты пойдешь вместе с Никс», указав на нее, он схватил одной рукой запястье другой. «Защищай ее!» Обратив на девушку свои янтарно-желтые глаза, Варгар шагнул к ней, издав завывание, окатившее ее с ног до головы, пролившееся внутрь. Нить, связывающая Никса с двумя зверями, засияла еще ярче. Подбежав к ней, Аман ткнулся мордой ей в руку и потерся головой о ладонь. Не отрывая взгляда от свирепого животного, Грейлин прошептал так тихо, что ветер унес прочь его слова но все же их можно было прочесть по его губам. «Спасибо, брат мой». кальдер тоже шагнул было к Никс и Аману, следуя за сияющими нитями, но рыцарь тронул его за спину. «Останься, кальдер у нас еще остается неоплаченный долг». Во взгляде Грейлина Никс прочитала, что отчасти это обязательство возникло из-за нее, но потому как рыцарь положил ладонь Варгру на спину, она заподозрила, что в этом загадочном заявлении есть что-то еще» не озвученный вслух счет, который необходимо оплатить. Отступив назад, Грейлин обернулся к остальным. «Берегите ее!» «Ну, сюда ведь мы ее доставили, разве не так?» — пожал плечами Канте. «Скорее она доставила нас сюда», — буркнул Джейс. Шагнув к рыцарю, Фрель схватил его за руку. «Не беспокойся, Грейлин Симор, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы оберегать ребенка Морайны, до тех пор, пока ты не сможешь...» Из бронзового рупора донесся рев даранта «Мы уже на месте! хельса Вырвавшись из облаков, корабль понесся над водной гладью, в которой отражалось чистое голубое небо. Внезапно яркий свет от воды, от небес ослепил Никс. Девушка зажмурилась, спасаясь от ослепительного сияния, и тотчас же ахнула, так как пустельга резко клюнула носом к поверхности озера. Ей показалось, что палуба уходит из-под ног. Она приподнялась на цыпочках, едва не отлетев обратно в трюм, но в последний момент ухватилась крепче за балку крепления спасательной шлюпки. За спиной, в размещенных в трюме клетках, загалдели домашние птицы. Грелин не выпустил руку алхимика, помогая ему удержаться на ногах. Также в точности поступил с Джейсом Принц. Затем пустярьга выровнялась и описала плавный поворот, направляясь вдоль берега. Киль, опустившись еще ниже, скользнул по воде, поднимая брызги. «Вперед!» — крикнул Грейлин, подталкивая Фреля к открытому люку. Канта и Джейс поспешили следом за алхимиком. Никс напоследок еще раз оглянулась на человека, который мог быть ее отцом, затем поскорее отвернулась, пока ее не стиснул страх. Она побежала по опущенному люку, а Аман не отставал от нее. Впереди трое мужчин один за другим спрыгнули вниз, исчезая в темно-синих волнах. Добежав до края, Никс остановилась было в нерешительности, но Аман прыгнул вниз, показывая ей пример. Подпитанная его храбростью, девушка последовала за ним и в этот момент пустельга снова задрала носа вверх. Потеряв равновесие, Никс повалилась вперед, словно ее толкнули в спину и упала в озеро. От сильного удара воду ее перевернуло, из легких выдавило воздух. Но тотчас же холодное объятие Хейльсы привели ее в чувство, и она, отчаянно барахтаясь, вынырнула на поверхность. Откашлившись, девушка освободила легкие от воды и огляделась по сторонам. Вынырнувший рядом Аамон тряхнул головой. Часто дыша, Варгр посмотрел на нее. Позади него Никс увидела Джейса и Фреля, гребущих к берегу. Недалеко от них Кант окружился на месте до тех пор, пока не заметил ее. Махнув рукой в сторону леса, принц поплыл следом за остальными. Сделав глубокий вдох, Никс тоже поплыла к берегу. Амон держался рядом с ней, плавно рассекая воду, устремив взгляд вперед, но одно увенчанное кисточкой ухо прислушивалось к тому, как она плещется сбоку. Девушка вспомнила слова Грейлина. «Защищай ее!» Очевидно, Амон был готов любой ценой выполнить этот приказ. Наконец, полные воды сапоги Никс нащупали песок. Девушка вышла из воды и поднялась на берег. Обернувшись, она увидела, как пустельга достигла противоположного края озера и скрылась в облаках над деревьями. Тихое рычание вернуло ее к действительности. К рычанию присоединился крик канта «Скорее в лес!» Отойдя от берега, Никс нырнула в туман и тотчас же споткнулась о корень. Остальные последовали ее примеру и вовремя. Далеко справа над макушками деревьев появилась большая черная тень. Сначала из облаков вынырнул нос корабля, затем здоровенный пузырь боевой корабль, чья-то рука схватила Никса за плечо. "Не останавливайся", сказал Канта. "Нельзя допустить, чтобы нас разглядели с борта корабля в дальноскопы". Никс отвернулся от берега. И тут над озером раскатились отголоски далеких взрывов в затянутом туманом лесу. Вспыхнули и быстро погасли яркие оранжевые сполохи, подобные мелькнувшим над ночным болотом светлячкам. «Это мерзавец Хадан», — пробормотал канта ставший свидетелем того же самого. «Похоже, принц не ошибся насчет западни». аман глухо зарычал, озвучивая тревогу и гнев, охватившие девушку. Она боялась за тех, кто остался на борту пустельги, но также и за тех, кто был сейчас с ней. Никс посмотрела на огромную тень, скользящую над водой. «Обманет ли врага наша уловка?» микейн указал в носовое окно Тайтна, вперед, на великающие вспышки огненных алхимикалей на противоположном берегу озера. Его сердце гулко колотилось в азарте охоты. Взор был полностью сосредоточен на добыче. «Быстрее туда!» — крикнул принц. микейн находился в носовой рубке корабля, занимавшей всю его переднюю часть. В окна по обоим бортам вливалось ослепительное сиение солнечных лучей, отраженных от водной глади. Матросы по 10 человек с каждой стороны обслуживали механизмы управления, вращая колеса, нажимая на рычаги. Из глоток бронзовых рупоров вырывались отрывистые приказания. Два человека, один у правого борта, другой у левого, прильнули к окулярам дальноскопов, изучая озеро, небо и лес. Позади микейна к круглому столу была приколотая большая карта, изображающая в мельчайших подробностях, насколько точно было изучено это окутанное вечным туманом Высокогорье, приоблачье и город, над которым сейчас пролетал тайтан Красные и синие стрелки на карте обозначали общий план поисков. Подобные мелочи не интересовали Миккейна. Принц подошел к хадану стоящему позади рулевого за шторвалом Тайтна. Сплетя руки за спиной, военачальник не отрывал взгляд от высоких окон. Выражение его лица, как обычно, было твердокаменным. Миккейн не мог стоять на месте. Он всмотрелся в огненные вспышки в тумане на противоположной стороне озера, готовый поклясться в том, что чувствуется мрад горящих алхимикалей. Однако, скорее всего, это был лишь запах быстропламени, сгорающего в горелках корабля. Корпус Тайтна вибрировал от рева языков огня. За окнами появились клубы черного дыма. Корабль замедлился, затем повернул на восток. «Почему мы повернули?» – встрепенулся Миккейн, указывая вперед. «Нам нужно настигнуть негодяев!» «Нет!» – кратко возразил Хаден. «Мы загнали их в ловушку!» – нахмурился Миккейн. «Тайтан в два счета разберется с этой посудиной!» Внимание военачальника было приковано не к далекой огненной буре, а к водам озера внизу. «Мы даже не знаем наверняка, что твой брат и остальные на борту этого быстроходника». «Тогда почему он при виде нас обратился в бегство?» «Торжище — крупный торговый город», — пожал плечами Хадан. «И не весь товар поступает сюда с законным путем. Возможно, на быстроходнике испугались, что мы его перехватим и обыщем». «И все же не лучше ли устранить любую возможность того, что нашим противникам удастся бежать?» «Можешь не беспокоиться. Моя флотилия челноков займется теми, кто находится на борту. Но я полагаю, принц микейн что ты прав. Враг действительно находился там». «В таком случае, почему мне...» — я сказал, находился. микейн нахмурился. Схватив принца за плечо, военачальник придвинул его к носовому окну. «Что ты видишь там?» «В воду», — пожал плечами микейн «Озеро Хейльса». «Если рассчитываешь со временем стать великим полководцем, ты должен научиться читать знаки, подобно тому, как читает брошенные кости прорицатель». Военачальник надавил принцу на затылок, прижимая его носом к стеклу. «Взгляни на волны, расходящиеся по водной глади в две стороны, как если бы поверхность озера разрезали ножом». Микин прищурился, догадавшись, в чем дело. «Или если по ней скользнул своим килем пролетевший корабль?» прежде чем снова взмыть вверх добавил хаден отпуская принца ты полагаешь с корабля сбросили в озеро что-то или кого-то микин сверкнул на военачальника взглядом однако гнев его был обращен не на Хадена. это проклятый канта военачальник вздохнул подтверждая опасения принца я полагаю те на кого мы охотились находились на борту однако теперь они возвращаются обратно в торжеще». что будем делать спросил микейн Продолжим действовать в соответствии с первоначальным планом. Мои люди на том берегу озера заставят судно приземлиться и доставят сюда для допросов всех тех, кто останется в живых. А тем временем Тайтан затянет петлю на земле. Добравшись до городских причалов, мы высадим на землю отряд и перевернем вверх дном торжище, прокладывая себе огнем дорогу из одного конца города в другой. Оглянувшись на испещренную обозначениями карту, Миккин согласился с тем, что эта продуманная стратегия неминуемо должна привести к успеху. Он сделал над собой усилия стараясь унять бешено колотящееся сердце. — Похоже, мне предстоит еще многому научиться. — Ты еще очень молод, — похлопал его по плечу Хаден. — Но не бойся, со временем я выкую из тебя настоящего короля, храброго и искусного, способного бросить вызов богам. микейн расправил плечи, соглашаясь со словами военачальника. Затем у него мелькнула другая мысль. «Однако, прежде чем это произойдет, я должен избавить венец от своего брата, ублюдочной сестрицы и этого треклятого рыцаря». Застыл за штурвалом спасательной шлюпки, грейлинг гнал утлая суденышка вдоль побережья Хельса. Рыцарь держал шлюпку в тумане, оставляя искрящуюся водную гладь справа, ориентируясь по ней, чтобы лететь вокруг озера. Как только пустельга нырнула в облака на противоположной стороне Хельса, Грейлин спустил шлюпку с кормы. Дарренто резко развернул судно на восток, позволив рыцарю выброситься на запад. Испуская из горелок языки пламени, быстроходный борт своим огненным следом заманил гонщик за собой в облака, дав Грейлину возможность незаметно ускользнуть. Оставшись один, рыцарь разогнал шлюпку до полной скорости, Пираты специально оснастили ее мощными горелками, чтобы преследовать тихоходные торговые суда, и устремился вдоль западного берега Хейльса. Наконец, впереди показалась выжженная полоса, оставленная боевым кораблем. Грейлин последовал по ней, намереваясь нагнать большое судно. И все-таки он чувствовал себя мелкой рыбешкой, охотящейся на акулу. Рыцарь усиленно работал педалями, выпуская пламя из горелок то по левому, то по правому борту, заставляя шлюпку вилять из стороны в сторону, из прохлады тумана в жар-пожарище и обратно. Горелки он включал только тогда, когда шлюпка пересекала дымный след, оставленный боевым кораблем. Разгорающийся на земле огонь помогал скрыть маленькие язычки пламени из горелок. Каждый такой импульс придавал шлюпке ускорение, поэтому, когда она возвращалась во влажный туман, можно было не включать горелки, бесшумно и незаметно скользя сквозь перину облачности. Вспышка за вспышкой, Грейли настигал свою грозную цель. В руках он держал лук, высматривая впереди боевой корабль. Трюм шлюпки у него за спиной был заполнен двумя рядами деревянных бочонков. Бочонки лежали на боку, на наклонных, хорошо смазанных досках. Уклон был обращен к корме шлюпки. Заполненные алхимикалиями бочонки удерживались веревками. Рядом с коленями Грейлина были два рычага, с помощью которых можно было освободить веревки и выпустить из кормового люка град бочонков. Но сначала я должен догнать этот проклятый пузырь. Даррент предупредил его о тщетности такой попытки и даже предложил послать одного из своих матросов, головореза, утверждавшего, что сможет осуществить этот дерзкий набег. Грейлин отказался. «Это должен сделать я». «Он не свалит на другого свой долг перед дочерью Морайны». Рыцарь крепче стиснул штурвал. «Он оставил кальдера с Дарронтом. Даже если потерпит неудачу, он сдержит слово, данное пирату. Тот получит обещанного ему Варгра». Но громче всего в голове у Грейлина звучали слова, которые он сказал дочери Морайны огненными буквами, выжженные у него в сознании. «Давным-давно я бросил тебя и твою мать, надеюсь увести прочь королевские легионы. На этот раз я тебя не подведу». «Я сдержу свою клятву», — произнес рыцарь вслух. Он вел шлюпку дальше вдоль северного берега хельса петляя из дыма в туманы обратно, не теряя из виду сияние водной глади справа. Наконец огненный след оборвался, обозначая то место, где боевой корабль полетел над озером. Грейлин не замедлял свой полет. Он мчался прямо вперед до тех пор, пока яркое сияние справа от него не загородило черная тень. Боевой корабль. Крутанув штурвал, Грейлин повернул к нему. Его сапоги застыли над педалями, приводящими в действие горелки, однако пока что он их не нажимал, дожидаясь нужного момента. Нельзя было рисковать, преждевременно выдав свое присутствие. И все-таки предпринятые рыцарем меры предосторожности оказались тщетными. Слева от шлюпки из облаков вырвалась маленькая тень, оставляя за собой клубящийся туман. Тут и спасательная шлюпка Грейлина оказалась над залитой солнцем поверхностью озера. Боевой корабль находился прямо впереди. Из орудийного порта по левому борту вырвались клубы дыма, рассеченные языком пламени. Следом окутались дымом и другие орудия. Небо заполнилось потоком чугунных ядер. Грейлин разом осознал сразу несколько вещей. Он вынырнул из облаков слишком низко. Шлюпка находилась на одном уровне с килем массивного боевого корабля, однако именно маленькая высота в настоящий момент была для него спасительной. Ядра пролетали над шлюпкой, падая в лес на берегу. Рыцарь резко надавил на обе педали. Из кормовых горелок шлюпки вырвалось пламя, ускоряя полет. Грелин потянул шторвал на себя, задирая нос шлюпки вверх. Его отбросило назад но он не убирал ноги с педалей, не ослабляя пламя в горелках. Шлюпка пронеслась следом за первым залпом ятер Прежде чем солдаты легиона успели перезарядить орудие и прицелиться снова, грейлен устремился к боевому кораблю. Шлюпка стремительно поднялась мимо его многочисленных палуб. Увеличиваясь в размерах, корабль полностью загородил вид из окон. Рыцарь мчался мимо огромного корпуса, ощутившегося жерлами, поднявшись выше верхней палубы он увидел мечущихся матросов. Грейлин, что из силы, потянул штурвал на себя, задирая нос шлюпки еще больше. Ему еще нужно было взлететь выше громады пузыря. Этот подъем казался немыслимым. Затаив дыхание, рыцарь помолился о том, чтобы в баках шлюпки хватило быстропламени. Однако он не учел то, что вооружение корабля состояло не из одной только артиллерии. Внезапно повсюду вокруг шлюпки засверкали огненные стрелы, выпущенные из баллист, установленных на верхней палубе. Полосы дыма исчертили небо. Грейлин избавлял скорость, моля всех богов избавить его от этих посланцев смерти. По-видимому, боги сочли его недостойным. Железная стрела, извергая пламя, пронеслась перед окном шлюпки. Корпус утлого суденышка вздрогнул, Стрела поразила пузырь, мгновенно превратившийся в сгусток ослепительного огня. Шлюпка устремилась штопором вниз. Грейлин боролся с головокружительным вращением, отпустив одну педаль и выжив другую до упора. В одной горелке пламя погасло, в другой — ярко полыхало. За окнами, кружащейся по спирали шлюпки, мелькал пузырь боевого корабля. Рыцарь стиснул зубы. «Перед смертью я постараюсь нанести врагу весь возможный урон». Он направил нос своей судорожно дрожащей шлюпки на проносящуюся мимо верхнюю палубу корабля и надавил на обе педали, выпуская из горелок длинные языки пламени. Получив свежий импульс, шлюпка оказалась над полубаком, волоча за собой обрывки пузыря. Матросы на палубе разбежались в стороны. Нос шлюпки пробил ограждение левого борта и врезался между двумя огромными баллистами. Киль проехал по палубе боевого корабля, подпрыгивая, словно плоский камешек на водной глади. Грейлин вцепился в шторвал, чтобы удержаться в кресле. Наконец шлюпка на большой скорости с грохотом налетела боком на толстый железный трос по правому борту и резко остановилась, разломившись пополам. От удара Грейлин вылетел со своего места и треснулся головой о корпус. У него потемнело перед глазами. Он попытался встать, но бессильно повалился на колено. На него сплошной стеной надвинулись матросы. грелин снова поднялся на ноги. На этот раз ему удалось выхватить меч. Он был готов сражаться до последнего вдоха. Ради Никс. Рыцарь поднял над головой сверкающий клинок терния, и у него закружилась перед глазами. Ноги подогнулись, словно у пьяного. грелин махнул мечом, только это и было в его силах. Хотелось надеяться, что этого будет достаточно. Не удержав Рыцарь отшатнулся назад и повалился на сиденье перед рулем. Попытался подняться, но окружающий мир померк.